О причинах войн. Важнейшим случаем инструментальной агрессии является война. Стало модно объяснять причины войн деструктивным инстинктом человека. На этой позиции стоят инстинктивисты и психоаналитики. Так, например, один из крупных ортодоксов психоанализа Гловер, возражая гинзбургу утверждает, что загадка войн кроется в глубинах бессознательного и сравнивает войну с нецеленаправленной формой инстинктивного приспособления. Сам Фрейд придерживался значительно более реалистических взглядов, чем его последователи. В известном письме Альберту Эйнштейну он не утверждал, что война обусловлена человеческой деструктивностью, а видел причину войн в реальных конфликтах между группами. Он утверждал, что эти конфликты с давних пор стали решать насильственным путем потому, что нет такого обязательного международного закона, который бы предписывал, подобно гражданскому праву, мирное разрешение конфликтов. Что касается деструктивности человека, то Фрейд считал ее сопутствующим явлением, которое делает людей более готовыми к вступлению в войну, когда правительство уже ее объявило.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 земли и полезные ископаемые, богатство и рабы, рынки сырья и сбыта, экспансия и самооборона. К числу исключительных, нетипичных факторов, способных спровоцировать военные действия, можно отнести жажду мести или разрушительную ярость малого народа. Но это большая редкость. Утверждение, что причины войн следует искать в человеческой агрессивности, не только не соответствует действительности, но и является вредным. Оно переносит внимание с истинных причин на иллюзорные и тем самым уменьшает шансы предотвращения войн. Очень важным представляется мне, что тезис о врожденной склонностью к ведению войн опровергается не только аналомия истории, но еще и таким феноменом, как войны первобытных народов. Мы уже обращали внимание на тот факт, что первобытные охотники и собиратели – вовсе не отличались воинственностью, кровожадностью или разрушительностью как таковой. Мы видели также, что по мере развития цивилизации возросло не только число захватнических войн, но и их жестокость. Если бы причина войн коренилась во врожденных деструктивных импульсах, то все было бы как раз наоборот. Гуманистические тенденции XVIII, XIX и XX веков способствовали снижению уровня жестокости что было закреплено в международных соглашениях, которые имели силу вплоть до Первой мировой войны. С позиции прогресса, казалось бы, цивилизованный человек должен быть менее агрессивным, чем первобытный. И тот факт, что в разных регионах мира продолжают вспыхивать войны, ученые упорно пытались объяснить агрессивными инстинктами человека, который не поддается благотворному влиянию цивилизации. На самом деле такие объяснения – ограничивают проблему деструктивности природы человека и тем самым путают историю с биологией. Рамки данной книги не позволяют мне даже кратко рассмотреть проблему причинной обусловленности войн. Я ограничусь лишь примером Первой мировой войны. Движущими мотивами Первой мировой войны были экономические интересы и тщеславие военных и политических лидеров, а также промышленных магнатов обеих воюющих сторон. Но непотребность участвующих народов – открыть клапан и спустить поры своей накопившейся агрессивности. Эти мотивы слишком хорошо известны, и нет нужды рассматривать их здесь в деталях. Кратко можно сказать, что военные цели немцев одновременно были и главными причинами войны. Экономическое господство в Западной и Центральной Европе и захват территории на Востоке. В значительной мере эти цели сохранили значение и при Гитлере, который во внешней политике продолжил линию Кайзеровской империи. Такого же рода цели были и у западных союзников. Франции нужны были земли Эльзас-Лотарингии, России Дарданеллы, Англия хотела получить часть колоний Германии, а Италия хотя бы участие в прибыли. Если бы не эти военные цели, которые частично были зафиксированы на бумаге, и скреплены секретными соглашениями, то подписание мира могло состояться намного лет раньше, и миллионы молодых людей с обеих сторон остались бы живы. Обе воюющие стороны были вынуждены апеллировать к патриотическим чувствам своих граждан, обращаясь к лозунгам борьбы за свободу и независимость Родины. У немцев было создано ощущение окружения, изоляции и угрозы со всех сторон. Кроме того, В немецком народе постоянно поддерживалась иллюзия борьбы за свободу, ведь война велась против царизма. Зато их противнику мерещилась угроза со стороны агрессивного юнкерского милитаризма, и одновременно его согревали фантазии борьбы за свободу, поскольку он воевал против Кайзера. Допустить мысль, что война разразилась от того, что народы – французский, немецкий, английский и русский – нуждались в выхлопном клапане для освобождения от накопившейся агрессивности, было бы ошибкой, которая только способствовала бы отвлечению внимания от истинных причин, социальных условий и личностей, виновных в одной из величайших мясорубок мировой истории. Что касается энтузиазмов в этой войне, то здесь следует проводить различия между восторгом первых побед и теми причинами, которые вынудили народы продолжить борьбу. В Германии необходимо различать две группы населения. Первое меньшинство – это маленькая группа националистов, которые еще за несколько лет до 1914 года призывали к захватнической войне. В нее входили в основном учителя гимназий, несколько университетских профессоров, журналисты и политики поддержанные командованием военно-морского флота, а также некоторыми магнатами тяжелой индустрии. Их психологические установки можно было бы определить как смесь группового нарциссизма, инструментальной агрессивности и тщеславного стремления сделать карьеру и достигнуть власти на гребне националистического движения. Большая часть населения проявила значительное воодушевление перед самым началом войны и некоторое время спустя хотя и здесь мы видим заметные различия в оценке событий и реакции разных социальных классов и групп. Так, например, интеллигенция и студенты проявили больше энтузиазма, чем рабочий класс. Интересный факт, проливающий некоторый свет на эту проблему, приводится в документах, опубликованных после войны немецким министром иностранных дел. Он пишет, что рейхсканцлер Бэтмен Хольвек был уверен, что он получит поддержку социал-демократической партии, которая была сильнейшей партией Германии, только в том случае, если сначала объявит войну России и тем самым даст возможность рабочим почувствовать свою причастность к борьбе за свободу и против насилия. Основная масса населения находилась под мощным идеологическим воздействием правительства и прессы. Перед самой войной и сразу после ее объявления пропаганда настойчиво твердила, что Германии грозит опасность нападения извне. Таким образом в народе формировался инстинкт оборонительной агрессии. Что касается инструментальной агрессии, то можно считать, что в целом народ был ею не слишком инфицирован. То есть идеи завоевания чужих территорий не имели особой популярности. Это явствует из того, что в начале войны даже официальная пропаганда отрицала наличие каких бы то ни было экспансионистских целей. А позднее, когда события в Европе развивались под диктовку генералов, правительство подыскало идеологическое оправдание для своей захватнической политики. Она была обусловлена необходимостью обеспечения будущей безопасности Германского рейха. И все равно через несколько месяцев патриотический энтузиазм заглох и больше никогда не возобновлялся. Весьма примечательно в этом смысле, что в начале Второй мировой войны Когда Гитлер напал на Польшу, энтузиазм в народе практически был равен нулю. Несмотря на десятилетия тяжелой милитаристской вакцинации, население ясно дало понять правительству, что оно не намерено вступать в эту войну. Гитлеру даже пришлось инсценировать нападение на радиостанцию в селезии которое якобы совершили поляки, а на самом деле это были переодетые нацисты. Тем самым создавалась видимость угрозы и у населения стимулировалось чувство опасности. Но, несмотря на то, что немецкий народ определенно был против войны, даже генералы не спешили. Он послушно пошел воевать и храбро сражался до самого конца. Психологическая проблема заключается не в том, чтобы выяснить причину войны. Вопрос должен звучать так. Какие психологические факторы делают возможной войну, даже если они не являются ее причиной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо просчитать целый ряд релевантных факторов. Когда началась Первая мировая война, в то же самое с незначительными поправками, можно сказать, и о Второй, немецкие солдаты, а также и французы, и русские, и британцы, снова и снова шли в бой. Ибо им казалось, что поражение в войне означает катастрофу для страны и для народа. У каждого отдельного солдата было ощущение – что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Но и этого чувства было недостаточно. Чтобы поддерживать в солдатах боевой дух и желание продолжать войну, был еще один сдерживающий фактор. Солдаты знали, что дезертирство карается расстрелом. Но даже это их не останавливало. И в какой-то момент почти во всех армиях начались мятежи. А в России и Германии – в 1917 и 1918 дело дошло до революций Во Франции в 1917 не было ни одного армейского соединения, в котором бы не бунтовали солдаты, и потребовалась мудрость и ловкость генералов, которые нашли способы их усмирить. Еще один важный фактор, который способствует развязыванию войны, это глубоко сидящая вера, почтение и страх перед авторитетом. Солдатам испокон веков внушали, что их моральным и религиозным долгом является беспрекословное подчинение командиру. Понадобились четыре страшных года в окопах, чтобы пришло осознание того, что командиры просто используют их как пушечное мясо. Тогда идеология абсолютного послушания рухнула. Значительная часть армии и подавляющее большинство населения перестали беспрекословно подчиняться и начали роптать. Существуют и другие, менее значительные эмоциональные мотивы, делающие возможной войну и при этом не имеющие ничего общего с агрессивностью. Война – волнующее и драматическое событие, несмотря на сопряженный с нею смертельный риск, а также физические и моральные страдания. В свете того, что жизнь среднего человека скучна однообразна и лишена каких бы то ни было приключений, становится понятнее его готовность идти на войну. Ее можно расценить как желание покончить с рутиной обыденного существования и поискать приключений. Война несет с собой серьезную переоценку всех ценностей. Она будоражит такие глубинные аспекты человеческой личности, как альтруизм, чувство солидарности и другие чувства, которые в мирное время уступают место эгоизму и соперничеству современного человека. Классовые различия почти полностью и немедленно исчезают. На войне человек снова становится человеком, у него есть шанс отличиться, и его социальный статус гражданина не предоставляет ему привилегий. Короче говоря, война – это некий вариант косвенного протеста против несправедливости, неравенства и скуки которыми пронизана общественная жизнь в мирные дни. Нельзя недооценивать тот факт, что солдату, который в битве с врагом защищает свою жизнь, вовсе нет нужды сражаться с членами своей собственной группы – за пищу, жилище, одежду, медицинское обслуживание. Все это должно обеспечиваться всей системой социализации. А тот факт, что эти стороны жизни оказываются высвеченными войной, всего лишь грустный комментарий к нашей цивилизации. Если бы в буржуазной действительности нашлось место для таких явлений, как любовь к приключениям, стремление к солидарности, равенству и другим идеальным целям, а все это как раз встречается на войне, то заставить кого-либо воевать было бы почти невозможно. В период войны Каждое правительство использует подводные течения и скрытое недовольство народа в своих интересах. Власти сознательно направляют все бунтажские настроения в русло достижений своих военных целей. При этом они автоматически избавляются от опасности внутреннего взрыва, ибо в условиях войны создается атмосфера строжайшей дисциплины и беспрекословного подчинения лидерам, которых пропаганда превозносит как самоотверженных государственных мужей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 Чем ниже уровень цивилизации, тем реже войны. О той же самой тенденции говорит и тот факт, что с развитием технологической цивилизации число и интенсивность войн значительно возросли. Самое низкое их число у примитивных племен без постоянного лидера, а самое высокое у мощных держав с сильной правительственной властью. Дальше мы приводим таблицу числа сражений, которые провели важнейшие европейские державы в новое время. Таблица также подтверждает вышеназванную тенденцию. Число сражений в каждом веке, начиная с 1480 года, приведено по материалам Рейта. Период 1480-1499 число сражений 9. Период 1500-1599 87 сражений. 1600, 1699, 239 сражений 1700, 1799, 781 семьсот девяносто дев семьсот восемьдесят сражение тысяча восемьсот тысяча сражение период 1900, 1940, 892 сражения Специалисты, объясняющие происхождение войн, врожденные агрессивностью людей, считают и современную войну нормальным явлением, ибо они полагают, что она обусловлена деструктивной природой человека. Они ищут подтверждение своей загадки в наблюдениях за животными, в данных о жизни наших доисторических предков. Нередко эти данные даже искажаются в угоду гипотезе. А причиной такого отношения является – неколебимая уверенность в превосходстве нашей современной цивилизации над дотехническими культурами. Отсюда следует логический вывод. Если даже цивилизованный человек так сильно страдает от деструктивности и от многих разрушительных войн, то насколько хуже обстояло дело у примитивных людей, которые были в своем развитии еще так далеки от прогресса. И поскольку они не хотят возложить ответственность за человеческую деструктивность на нашу цивилизацию, они возлагают ответственность за нее на наши инстинкты. Но против этого свидетельствуют факты. Детельствуют факты.